Быстро сама в колесницу к тидиду восходит богиня, бранью пылая. Ужасно дубовая ось застонала Зевса, подъявшая грозную черь и храбрейшего мужа. Разом и бич, и бразды захвативши, паллада Афина вдруг на Рея, на первого бурных коней устремила. В те поры, Он обнажал Перефаса, вождя Италиен, мужа огромного, мощного, славную ветвь Ахизия. Мужа сего кровавой Арей обнажал, но Афина шлемом Аида покрылась, да будет незримо Арею. Смертных губитель едва усмотрел Диамеда героя. Вдруг Эталиен, вождя перифаса огромного, Бросил там распростёртого Где у сраженного душу исторгнул. Быстро и прямо пошел на Тедида, Смирителя коней. Только лишь сблизились оба, Летящие друг против друга, Бог, устремяся вперед, Над конским ермом и браздами Пикою медной ударил, Пылающей душу исторгнуть. Но рукою хватив, светлоокая череги а пику отбросила в бок, да напрасно она пронесется. И тогда на арея напал Диамет нестрашимый с медным копьем и усилив его устремила палада в пах под живот, где бог оаясывал медную повесь. там Диамет поразил. И бессмертную плоть, растерзавший вырвал обратно копье. И взревела Рей Меднобронный страшно, как будто бы девять или десять воскликнули тысяч сильных мужей на войне, начинающих ярую битву. Дрогнули все. И дружины Троян, и дружина Ахейн с ужаса, Так заревел рей, ненасытной войною. Сколько черная угрюма от облаков кажется мрачность, если неистово дышащий знойны воздвигется ветер. Взору Тдида таков показался кровью покрытый медно арей с облаками идущей к пространному небу. Быстро бессмертный вознся к жилищу бессмертных Олимпу, Там, близ кранида владыки, воссел он печальный и мрачный, И, бессмертную кровь, показуя струимую раной, Тяжко стянающей, к Зевсу он крылатые речи. «Или без гнева ты, Зевс, на ужасные смотришь злодейства! Боги, мы непрестанно по замыслам друг против друга» Терпим беды жесточайшие, благотворя человеком. Все на тебя негодуем. Отец ты неистовый череп, пагубный всем, У которой одни злодеяния в мыслях. Боги другие, коли-ка не есть их на светлом олимпе, Все мы тебе повинуемся. Каждый готов покориться». Сей лишь одной никогда не смиряешь ни словом, ни делом, Но потворствуешь ей, породивши зловредную дочерь. Ныне она Диамеда, Тидеева гордого сына, С диким свирепством его на бессмертных богов устремила. Прежде Киприду богиню из рук поразил он в запястье, После с копьем... На меня самого устремился, как демон. Быстрые ноги меня лишь избавили. Иначе долго б там я, простертый, Страдал между страшными грудами трупов, Или б живой изнемок Под ударами гибельной меди. Грозно воззрев на него, Провещал громовержец Кранион. — Смолкни, вот ты, переметник! Не вой близ меня вос Ты ненавистнейший мне меж богов населяющих небо. Только тебе и приятны вражда до да раздоры до да битвы. Матери дух у тебя необузданный, вечно строптиой геры, которую сам я с трудом укрощаю словами. Ты теперь, как я мню, по её же внушениемм страждешь. Но тебя я страдающим, Долее видеть не в силах. Отрасль моя ты, И матерь тебя от меня породила. Если под Бога другого родился ты, Столько злотворный, Был бы уже ты давно Преисподнее всех уронидов. Рек и его врачевать Повелел громовержец Пиану. Я зву Пиан врачеством, Утоляющим боли осыпов, Быстро его исцелил, не для смертной рожденного жизни. Словно смоковничий сок с молоком, перемешанный белым, жидкое вяжет, когда его быстро колеблет смешавший. С равной пиан быстротой исцелил у извленного бога. Геба омыла его, облачила одеждою пышной, и близ Зевса Кронидова сел он славою гордой. Паки тогда возвратилась в обитель великого Зевса Гера Аргивская купно с Афиною так обуздав истребителя мужа-убийцу Арея.